Между наглядными образами и понятиями нет каких-либо промежуточных ступеней, отличных от них, даже самые элементарные понятия отличаются от чувственных представлений, тут возникают понятия, невыводимые логически из других понятий и образы, не порождаемые другими образами по законам чувственной ассоциации, а потому естественно, что полученные результаты кажутся непосредственно усмотренными». Этим объясняется также скачкообразный характер указанной трансформации и процесса получения результата. Примеры эйдетической интуиции – наглядное представление о структуре молекулы бензола, возникшее у кекуле, или наглядное представление о строении атома, созданное резерфордом. Эти представления не сводятся к простому воспроизведению данных непосредственного чувственного опыта и формируются с помощью понятий, Примеры концептуальной интуиции – возникновение понятия о кватернионах у Гамильтона или понятия о нейтрино у Паули. Эти понятия возникали не путем последовательно логического рассуждения, хотя данный процесс предварял открытие, а скачкообразно. Большое значение при их формировании имело комбинирование соответствующих чувственных образов. Комбинаторная игра образными элементами мышления – Попрошение Альберта Эйнштейна. Страница 237. С позиции такого понимания творческой интуиции и ее разновидностей дается и ее определение. Курсив. Творческая интуиция определяется как специфический познавательный процесс, заключающийся во взаимодействии чувственных образов и абстрактных понятий, и ведущих к созданию принципиально новых образов и понятий, в содержании которых не выводится путем простого синтеза предшествующих восприятий или путем только логического оперирования имеющимися понятиями. Конец курсива. Приведенная точка зрения представляется нам ценной для рассмотрения гносеологического аспекта интуиции. Мы не беремся судить о физиологических и психических механизмах интуиции. Это дело специалистов-физиологов, И психологов. Они должны прежде всего экспериментально исследовать интуицию и раскрыть до сих пор еще далеко неясный механизм ее действия. И нескольких моментов мы все же коснемся ниже. Возможно, и другие подходы, кроме отмеченного, и со стороны специалистов по гносеологии. Проблема интуиции все еще остается мало разработанной и в философии пользу приведенной точки зрения, выскажем аргумент, не фигурировавший еще при ее обосновании. Этот аргумент – специфическая гносиологическая природа человеческой практики. Обратите внимание, практика имеет не только достоинство в всеобщности, но и непосредственной действительности. Теперь посмотрите на понятие и на чувственный образ. Не концентрирует ли в себе понятие, то, что называется всеобщностью, и не является ли собой чувственная, непосредственная действительность? Нет ли здесь выхода на ту взаимосвязь чувственного и понятийного, что заключена в эйдетической и концептуальной интуиции? Не лежит ли в основе срабатывания этих форм интуиции миллиардное повторение в индивидуальной деятельности человека этой увязки всеобщности и непосредственной действительности? Нам кажется, что такая связь здесь имеется, важен при этом жизненный опыт человека. Возьмем конкретный исторический факт – открытие структуры бензола С6H6 немецким химиком Фридрихом Кекуле в 1865 году. Это открытие было одновременно и возникновением теории строения бензола и его производных. Кекуле сам описал это событие. Он работал над учебником химии. Работа не двигалась, мысли витали где-то далеко. Он повернул стул к камину и задремал. Страница 238. Образы атомов, атомов Дальтона заплясали перед его глазами. Кавычки открываются. Мое умственное око, изощренное повторявшимися видениями подобного рода, различало теперь более крупное образование изменчивых форм, Длинные цепочки, все в движении, часто сближаются друг с другом, извиваясь и вертясь, как змеи. Вплоть до этого времени все гипотетические молекулярные структуры рисовались в виде линейных цепей. Сон начался от конвенционного знания. Но смотрите-ка, что это было. Одна из змей ухватила свой собственный хвост, и фигура эта насмешливо закружилась перед моими глазами. Пробужденный как бы вспышкой молнии, я провел на этот раз весь остаток ночи, детально разрабатывая следствие новой гипотезы. Кавычки закрыты. Цитируется по книге Бунге М. «Интуиция и наука. Москва, 1967 год, страницы 113-114». Некоторые исследователи полагают, что формула бензола могла быть навеяна кругом, которые образовали в зоопарке шесть обезьян, схватив друг друга за руки. В этом варианте нужно было наблюдение такого замкнутого кольца, то есть нужна была определенная практика. Но могло быть и другое. Задолго до того, как Кекуля стал работать над проблемой структуры бензола, еще в 1847 году он оказался свидетелем пожара в доме, где жила графиня Герлиц. Графиня была найдена мертвой и обгоревшей. Был задержан отец бывшего коммердинера графини, пытавшийся продать в другом городе переплавленное золото. Он не мог удовлетворительно объяснить происхождение этого золота, а также других найденных у него драгоценностей, среди которых было кольцо, изображавшее двух переплетенных змей. Одна змея была золотой, другая — из платины. По его словам, кольцо находилось у него с 1805 года, а муж графини утверждал, что оно принадлежало его жене с 1823 года. Экспертиза установила, что кольцо не могло находиться у отца с 1805 года, так как платина стала употребляться только после 1819 года. На суде было установлено, что камердинер задушил свою хозяйку с целью ограбления, а затем пытался сжечь труп. Факт приводится по книге Быков Г.В. Август Кекуле. Очерк жизни и деятельности. Москва, 1964 год, страницы 13-14. На суде Кекуле выступал как свидетель. Его показания помогли эксперту в роли которого выступал химик Либих. Кекуле, как видим, оказался вовлечённым в практику и в обыденную, и в судебную, связанную с экспериментальной проверкой качества металла установлением того, что белый металл не серебро, а платина. Объективности ради заметим, что совершение открытия Кекуля посредством интуиции, в приведенном случае с бензольным кольцом, оспаривается некоторыми учеными. Страница 239. Они стремятся найти элементы и аналогии, имевшиеся в науке того времени, чтобы доказать строгую логичность появления новой структуры бензольного кольца. Но одно не исключает другого – Роль интуиции, между прочим, оспаривается и во многих других случаях, например, в известном факте открытия Менделеевом периодической системы химических элементов. В нашей литературе недалекого прошлого это происходило не в последнюю очередь из-за того, что интуиция не укладывалась в упрощенную схему познания и считалась явлением мистическим и идеалистическим. Но сейчас важно другое. Существенную роль в рассмотренном примере играет практика. При установлении качества металла проверялось предположение, сделанное на основе химического знания. Мысль двигалась от всеобщности к чувственной данности. Синтез того и другого был осуществлен в практике. Такой синтез всеобщности и чувственной данности происходит на каждом шагу в деятельности любого человека. Осуществлялся он и в деятельности Кекуля. Этот синтез постоянно действует, формируя гносиологическую схему, гносиологическую структуру познания. Такая структура становится инстинктивной, хотя и оказывается социальной по природе. Она срабатывает автоматически, когда имеется одна сторона, но требуется другая. В определенных условиях при движении мышления по всеобщности может извлекаться чувственная наглядность, как и наоборот, при чувственных образах понятийная всеобщность, Мы говорим «может», поскольку извлечение сопряженного связано с определенным комплексом факторов, которых может и не быть. Необходимые условие – наличие хорошей долговременной памяти. Именно там закладывается огромный объем конкретной информации, увязанной в единую гносеологическую структуру сознательного и бессознательного. Практической природы человека и познания и определяется, на наш взгляд, творческой интуицией ученого – и ее подразделение на эйдетическую и концептуальную. Мы согласны с тем, что именно в процессах перехода от чувственных образов к понятиям и от понятий к чувственным образам следует искать разгадку таинственной природы интуитивного знания. Будущее покажет, насколько верно такое представление о гносеологическом механизме интуиции. А затронем теперь некоторые данные физиологии и психологии многообещающие в плане возможности раскрытия физиологии интуиции исследования канадских физиологов во главе с В. Пенфильдом. Их исследования показали, что при раздражении электродами некоторых участков головного мозга вызываются эмоции, и человек переживает только эмоциональное состояние, например, страх, без воспоминания о каком-либо событии. Страница 240 Опыты показывают, что определенные участки мозга ответственны за воспроизведение событий. Такое воспроизведение сопровождается появлением и переживанием эмоций, причем последние зависят от значения события. Эти данные указывают на возможное вхождение эмоционального компонента в механизм интуиции. Сами эмоции не столь специфицирующие, как, допустим, зрение. Они более общие, интегральные. Одно и то же переживание может быть соотносимо с появлением разнородных чувственных или понятийных образов. Возможно, что в актуальном плане, то есть при данной проблемной ситуации, возникшая эмоция воздействует на участки коры головного мозга с долговременной памятью и по ассоциации вызывает прошлые эмоции, а с их помощью и соответствующие чувственные и понятийные образы или варианты, близкие к ним. Пламя в камине, около которого думал Кекули, и пламя пожара в доме Герлиц. Сходные эмоции страха и структура кольца, ассоциирующиеся с предшествовавшим событием. Но, возможны и другие направления действия эмоций – Так или иначе, а их роль состоит, вероятно, в извлечении из долговременной памяти многообразных вариантов решения проблемы, с последующим выбором одного из них на заключительной стадии интуитивного процесса. Но возможно, что их роль иная, что эмоции определяет сам выбор того или иного варианта решения из множества возможных. Загадочна быстрота, с какой действует интуиция. На эту сторону проливает свет многие экспериментальные данные, в том числе и полученные Пенфилдом. Опыты показали, что три компонента речи – идеационный, понятийный, вербализационный и моторный – локализуются относительно самостоятельно. Оценивая эти данные в плане интуиции, А.А. Налчаджан пишет, кавычки открыты, «если…» Принять эту схему, то можно заключить, что вполне возможно мышление бессловесное, с отсутствием или слабым моторным сопровождением, а это не что иное, как подсознательное или же осознанное, но образное, отмеченное еще Эйнштейном и Вертгаймером мышление. Отсюда можно также заключить, что творческое мышление – процесс подсознательной инкубации – по всей вероятности, связана с относительно самостоятельной активностью идиационной части локализованных следов памяти. Каким образом конкретно осуществляется образование следов памяти и как достигается физиологически эта относительная самостоятельность регистрации различных компонентов, имевших языковое выражение и воспринятых слухом содержаний, нам пока что неизвестно. Вполне возможно, что это осуществляется вовлечением одних и тех же нервных клеток в различные многоклеточные узоры. Кавычки закрыты. Налчаджан. А.А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания. Интуиция в процессе научного творчества. Страница 149. Страница 241. Налчаджан приводит весьма убедительные доводы. Мы рекомендуем студентам ознакомиться с ними. Подтверждение того положения, что после прекращения сознательного анализа научной проблемы, процессы ее решения продолжаются в подсознательной сфере, что соответствующие электрофизиологические процессы также не прекращаются, а преобразуются, продолжают протекать, но лишь с измененными характеристиками. В разделе «Об абстрактно-мысленной способности человека» мы уже обращали внимание на существование невербализованного мышления и на значительное ускорение мыслительного процесса при такой форме. Наблюдается удивительное явление. Возможность переработки на бессознательном уровне 10 в девятой степени бит информации в секунду, а на сознательном только 10 во второй степени. Все это является важной предпосылкой для развертывания быстрых мыслительных процессов для оперирования огромной по своему объему чистой информации в подсознательной, бессознательной сфере. Подсознание способно проводить за короткое время огромную работу, которая не под силу сознания за тот же короткий срок. В процессе интуитивного решения принимает участие также эстетический фактор. При любой разновидности интуиции, эйдетической или концептуальной, происходит как бы дорисовка картины, ситуации, до целостности. Взаимосвязь целовой части системы элемента также внедряется в сознание и бессознательную сферу человеческой психики в форме определенной схемы или структуры в самом общем виде, обрекаясь психологическую установку на достижение гармоничности и совершенства. Стремление к гармонии и красоте, осуществляемое на подсознательном уровне, может послужить фактором, оказывающим решающее влияние на выбор из множества вариантов более совершенного. И эстетический, и, надо полагать, этические факторы, как и эмоциональные, и праксиологические факторы, все они в той или иной степени связаны с формированием интуиции и ее действием проблемных ситуаций. Их обнаружение процессах интуиции свидетельствует, помимо прочего, о том, что в познавательной деятельности участвуют отнюдь нечистые физиологические и биохимические образования, а человеческая личность, базирующая свое познание на этих механизмах, использующая их как средство, но развертывающая эту деятельность в широком поле многообразных живых человеческих отношений и в практике. Страница 242. Индивидуальное познание своеобразно, как специфичная и интуитивная способность каждого человека, его жизненная уникальность. Но через всю эту специфичность проявляет свое действие общая социокультурная детерминация познавательной деятельности, общественная природа человеческой личности. Рассмотрение вопроса. О возможном механизме и компонентах интуиции позволяет увидеть, что интуиция не сводима ни к чувственно-сенситивному, ни к абстрактно-логическому познанию. В ней имеются и те, и другие формы познания, но имеется и нечто, выходящее за эти рамки, и не позволяющее редуцировать ее ни к той, ни к другой форме. Она дает новое знание, недостижимое никакими другими средствами. Курсив К общим условиям формирования и проявления интуиции относятся следующие. Первое. Основательная профессиональная подготовка человека, глубокое знание проблемы. Второе. Поисковая ситуация, состояние проблемности. Третье. Действия субъекта, поисковые доминанты. Конец курсива. На основе непрерывных попыток решить проблему. Напряженные усилия по решению проблемы или задачи. Курсив. Четвертое наличие подсказки. Конец курсива. Последний момент в некоторых случаях явно не обнаруживается, как это было в примерах с композитором Джузепе Терцини или в факте, сообщенном математиком Л. Ю. Диксоном. Но значительное число открытий или изобретений, как показывает история науки и техники, связано с действием подсказки, которая служит пусковым механизмом для интуиции. В качестве такой реализаторной причины для Ньютона было, как известно, яблоко, упавшее на него и вызвавшее идею всемирного тяготения. Для инженера-мостовика С. Броуна, висящая между ветвями паутина, натолкнувшее его на идею висящего моста. Подробнее об этом смотри «Орлов. В. И. Трактат о вдохновении, рождающем великие изобретения». Москва, 1964 год, страницы 128, 129 и 136-138. Для Кекули, змея, ухватившая собственный хвост и так далее. Роль подсказки хорошо видна из следующего опыта. Моделировались условия творческой деятельности. Смотри, Пономарев, Я, А... Психология творчества. Москва 1976 год, страница 213-220.